Ничто человеческое нам не чуждо. Все-таки почему люди испокон веку запрещали себе определенные вещи? Одно из объяснений — это страх человека перед таинственными темными силами. Еще в первобытные времена люди верили, что, например, упоминание имени мертвого человека в адрес живого могло привести к смерти этого последнего. Поэтому такое имя категорически запрещалось произносить. Говорят, что дети и сегодня могут верить, что если назвать человека говном, он вот самый и превратится. То есть слово как бы имеет магический смысл, оружие нанесения вреда. Поэтому научиться владеть такими словами означает приобрести власть над окружающим миром. Есть сведения, что не так уж давно в России крестьяне специально обучали детей таким словам. О том, что слово якобы может иметь магический смысл, говорят обычаи племен, задержавшихся на первобытной стадии развития. У племени Тонга в Полинезии существует специальный язык капе-капе, содержащий слова в буквальном переводе, соответствующие непристойностям в европейских языках. так вот. На тайных, исключительно мужских вечеринках он считается обязательным, но в официальной обстановке, например, в стенах правительственного учреждения, он строжайше запрещен. Сила табу бывает разная. Какие-то из них надо соблюдать чуть ли не под страхом смертной казни, но На нарушение других общество смотрит довольно снисходительно. Отсюда ясно, что ощущение человека нарушающего табу тоже будут разные. Чем сильнее табу, тем сильнее соответствующая эмоция. Попросту говоря, воскликнуть «черт побери» или «выматериться» означает выпустить наружу разные по силе ощущения. Отсюда историчность некоторых табу. В средние века в Европе больше всего осуждалось богохульство. Прежде всего, клятвы телом Господнем и различными его частями, ибо все были уверены, что богохульнику грозит за это обречение на вечные адские муки. Поэтому нарушать такой запрет было делом весьма рискованным, и сам Сквернослов это тоже хорошо сознавал. Правда, сознавал и, тем не менее, сквернословил. Общество было в этом отношении особенно безжалостным. Первые наказания в Европе за нарушение словесных табу были наказаниями именно за богохульство, например, за поношение Мадонны. За них могли вырвать язык, бить шампалами и тому подобное. Позже, с уменьшением роли религиозности в цивилизованном обществе, сквернословие стало более светским, и наказания были автоматически перенесены на пользующихся новыми слоями оскорбительной лексики. Теперь одно из ведущих мест закрепилось за табу на вопросы интимной жизни человека и телесной нечистоты, которые до этого мало или совсем не табуировались. Общеизвестно, что первобытный человек, находившийся к природе гораздо ближе нас, с вами не знал стыда в современном понимании слова и, следовательно, не мог выделять какие-то особые стыдные части тела. А уж о физической чистоте, о гигиене, Как мы ее сейчас воспринимаем, не могло быть и речи. Но вот сегодня у немцев соблюдение телесной чистоты — чуть ли не религиозное понятие. Поэтому, как мы еще увидим, самые сильные оскорбления у них — обвинение в нечистоплотности. Зачем им материться, если ты, грязная свинья, вызывает такой же оскорбительный эффект? А у мосов точно так же можно оскорбить словами «ты неумеха». Северные народы живут на грани выживания человека, и тот, кто не умеет выполнять определенные житейские операции, сам обречен на гибель или может погубить другого человека. Если охотник попал в полынью, вымок, пришел домой, а у жены нет во что его переодеть, он может назвать жену неумехой, это будет очень тяжелое оскорбление». Смысл неумехи, по-видимому, здесь сводится к «чтоб ты сдохла».